Глава 50. Дома было хорошо, уютно и спокойно. Дарен находился у себя в комнате и, судя по заливистому смеху Илаю, играл с Роско. Лудо и Барни сдружились, и теперь, проходя мимо сторожки, я все чаще замечала двух мужчин, обсуждающих очередную увлекательную для них тему. Девчата, как только закончили генеральную уборку в поместье, Теперь время от времени устраивали посиделки на кухне, иногда и я к ним присоединялась. Оказалось очень полезно послушать женские сплетни, много чего можно узнать о городе и о людях, живущих в нем. Работа в зимнем саду уже подходила к завершению. Осталось доложить один ряд кирпичей, все отмыть, расставить мебель и развесить лампочки. План и меню празднования дня рождения тоже были составлены и всего через каких-то семь дней в этом доме будет полно гостей. Основные приглашения уже давно были разосланы, и только одна карточка все еще лежала у меня на столе, нервируя своими вензелями и блеском. А желание пригласить на банкет Ормана у меня так и не возникло. Да и интуиция кричала об опасности. Но раз я решила притвориться покладистой дочерью, то вроде как придется следовать установленным самой же правилам. После совместного обеда с папенькой в ресторане «Руш» прошло уже больше двух недель. Орман оказался очень упорным мужчиной, и раз в два дня мы обязательно с ним пересекались. И если он не находил меня в городе, значит, пребывал к поместью. Трижды застав его у ворот и с трудом подобрав подходящие предлоги не приглашать его в дом, я стала сама искать с ним встреч на нейтральной территории. Моя инициатива очень порадовала отца, и он стал требовательней зазывать меня перебраться в столицу. Каждый раз, делая упор на то, как хорошо там будет Дарину, и этим подтверждая мои опасения, ему нужен наследник, и Орман ни перед чем не остановится, чтобы добиться своего. После каждой такой встречи, Я все чаще задумывалась об устранении этого мужчины или о нашем сыном побеге. Но первое было трудновыполнимым, Орман очень осторожен и тоже нигде не был один, его всюду сопровождал охранник, да и врожденный гуманизм во мне не позволял переступить эту страшную грань. Так что пока я все больше склонялась ко второму пути решения, но стоящей мысли, куда нам податься, у меня не было. Этот мир, в котором я странным образом очутилась, чем-то напоминал мой прошлый, но идущий своим путем развития. Я много пересмотрела информации об этом месте, перечитала книг по истории и географии и сделала интересный для себя вывод. Вердания, страна, где я оказалась, очень похожа на Англию, даже ее расположение было сходно, но вот отличия все же имелись». И это касалось не только иного развития страны. Вердания не была островным государством. Она занимала большую часть материка, сливаясь с Ирландией и Францией. По соседству с ней находилась Франбергия. Из книг и статей, а также рассказов Ормана о своей жизни в этой стране, я предполагала, что это могла бы быть Франция. Кастелия заняла место Испании – и, судя по описаниям, там тоже проживали жгучие брюнеты. Страна отличалась прекрасным теплым климатом, где растет многообразие овощей и фруктов, а также она являлась основным поставщиком зерна в Верданию. А вот земли моей родины были в этом мире все так же обширны. О ней знали немного, и называлась она Гардарика. Название казалось мне смутно знакомым, возможно, в прошлом мне оно уже встречалось, Но я так и не смогла вспомнить, где и когда. И в последнее время я все чаще стала обращать свой взор на эти земли. «Дель, ты здесь?» — прервала мои тягостные мысли Аманда, маленьким смерчем ворвавшись в кабинет. «К тебе гости!» «Кто?» — с недоумением переспросила, быстро вспомнив, что с Орманом я встречалась буквально вчера, и он точно не должен приехать. Мсье Николас Эддингтон и мсье Мэтью Паркер. Хм, странно. Строительство приостановлено до весны. Все вопросы оговорены еще две недели назад, задумчиво проговорила, нехотя поднимаясь. Сегодня у меня был ленивый день, и общаться, а тем более вести деловые переговоры, у меня не было никакого желания. Но и послать незваных гостей было бы с моей стороны невежливо. Пригласить? Угу. Постой. «А ты чего поднялась? Где Луду?» «Приболел, лежит в комнате». И, предупреждая мой вопрос, тут же добавила. «Лекарь был, — сказал обычная простуда. К тебе отправилась на тише, но я хотела с тобой поговорить, поэтому сама вызвалась». «Поговорить? Сейчас?» — спросила, изумленно посмотрев на девушку. «Обычно с Амандой мы могли поболтать в любое время, и я не понимала, от чего такая срочность». «Да, идем, я расскажу по дороге. Ничего важного. Ну, я так думаю», — пробормотала журналистка, чуть запнувшись. «Это касается наших незваных гостей?» — уточнила. Было нетрудно догадаться, о чем пойдет речь, раз Аманда именно сейчас настояла на разговоре. «Угу. Николас Эддингтон вчера подходил ко мне в трактире. Я там вела расследование, и, Дель, я сама узнала, что пойду туда за час до встречи». Но этот тип будто меня поджидал там, и он расспрашивал о тебе. — Странно. И что хотел знать? — Глупости всякие, — буркнула девушка. — Какие цветы тебе нравятся? Что предпочитаешь есть на завтрак, обед и ужин? Как отдыхаешь? Куда ходишь? Кто твои подруги и прочую ерунду? — А, еще спрашивал, что бы ты хотела получить в подарок ко дню рождения. Ты его пригласила? — Да. Он один из партнеров, и я не могла его не пригласить, — задумчиво протянула, соглашаясь с Амандой, что все это дурно пахнет, особенно беспокоит его навязчивость и подозрительное совпадение места встречи. Отважная журналистка обычно посещает далеко не самые приличные места, и Николасу вроде как там не место. — Сказать барни, чтобы не пускал? — спросила девушка сразу, как только мы спустились со второго этажа. «Нет, пусть заходят. Если тебя не затруднит, проведи их в кабинет на первом. Послушаем, что скажут». Аманда, коротко кивнув, накинула на плечи пелерину и вскоре вышла из поместья. В открывшуюся дверь я успела заметить начавшийся дождь со снегом и мрачный, унылый вид двора, невольно передернув плечами от затянувшего в дом сквозняка. «Мадам Дели, гостям подать чай?» — заговорила Натиша, неслышно появившаяся из части слуг, обеспокоенно поглядывая на дверь. — Да, на улице холодно, — рассеянно ответила, двинулась в сторону кабинета, но, не сделав и пары шагов, добавила. — Натиша, предупреди прежде Глена, чтобы они не спускались на первый этаж, пока гости не покинут дом. — Хорошо, госпожа, и Нелл скажу, чтобы на втором побыла, мало ли, — ответила служанка, сурово сдвинув свои брови но на миловидном личике ничего не изменилось. Как была симпатичной девушкой, так и осталась. Николас Эддингтон и Мэтью Паркер зашли в кабинет спустя минут десять, не знаю, что их задержало, но вид у обоих был продрогший и мокрый. Поприветствовав мужчин, я предложила им разместиться поближе к камину. Гости, благодарно кивнув, с удобством устроились в креслах, и уже через минуту Грели руки о кружке с горячим чаем. Торопить незваных гостей и спрашивать, что привело их в такую погоду в мой дом, я не стала, молча наблюдая за мокрыми воробушками, потягивающими ароматный напиток. Правда, Николас, в отличие от Мэтью, внимательно следившего за диким танцем пламени в камине, тоже смотрел на меня и безмолвствовал. «Благодарю, мадам Дели, наконец заговорил мужчина, мягко мне улыбнувшись. «Сегодня погода дрянь, но дело не терпело отлагательств». «Хм, что же привело вас сюда? На объекте проблемы?» «Да, мадам Делия, градоначальник потребовал остановить строительство и предоставить документы для проверки», — ответил Мэтью уже через секунду и, сердито подергивая носом, яростно воскликнул. «Это все происки конкурентов. У меня все документы в порядке». «Мсье Мэтью, что вас так взволновало?» — Стройка нами уже остановлена, и до весны к ней не вернемся, а за эти пять месяцев мы урегулируем все вопросы с градоначальником, — произнесла, искренне не понимая причины беспокойства. Месье Берет Смит потребовал снести то, что уже возвели. Глухим безжизненным голосом проговорил Мэтью и, обреченно вздохнув, подал мне документ. Вот предписание. — Месье Мэтью, эта земля принадлежит вам? «Да. Тогда предписание градоначальника незаконно, и вы вправе подать на него в суд», — произнесла очевидное и, обратив свой взор на Николаса, спросила. «Мсье Эдингтон, вы должны быть в курсе, с чего такие изменения. Насколько я наслышана, мсье Беретт с вами дружен». приятно удивлен вашим интересом к моей персоне, мадам Делия», — растянул в довольной улыбке губы мужчина и, выдержав небольшую паузу, продолжил. «Он также дружен с семьей Доуман, а милая Рут мне нашептала, что к мсье Беррету в последние дни зачистил некий мсье Орман». «Вот как!» «Что ж, мсье Мэтью, уверена, вам не о чем волноваться. Работы мы не ведем, а с документами разберемся. В предписании не указан срок сноса, так что пока не будем торопиться. Вы правы, это все происки конкурентов» и до возобновления строительства мы с этим разберемся. — Я напишу знакомым в Грейтаун, там найдут управу на мсье Берета. Я так это не оставлю! — возмущенно воскликнул Мэтью и, вскочив с кресла, заметался по кабинету. — Да, так не оставлю. У меня с документами все в порядке. — Нет, я сейчас же выеду в Грейтаун и лично все расскажу. — Мсье Николс, идемте. — Мадам Делия, не беспокойтесь, я все решу. «Отлично, Мсе Мэтью, уверена, у вас все получится», — проговорила, с трудом сдерживая улыбку. Такой воинственный вид был у Мэтью Паркера. «Идите, Мсе Мэтью, я вас догоню», — проговорил Николас. Поднимаясь с кресла, он намеренно медлил, чтобы остаться со мной наедине. Его маневр удался. Паркеру не терпелось воздать по заслугам своим врагам, поэтому он в буквальном смысле выбежал из кабинета и, полагаю, уже был у выхода и спешно натягивал на себя пальто. Но и оставшись в кабинете без свидетелей, мсье Николас Эддингтон, вперившись у меня пронзительным взглядом, не спешил начинать разговор. — Мсье Николас? — вопросительно вскинула бровь, посмотрев прямо в глаза мужчине. — Вы что-то хотели узнать? — Да, мадам Делия, я собираюсь покинуть Ранье и вернуться в Костелью, и предлагаю вам стать моей женой. э, -э Николас, я уже говорила, мадам Делия, не торопитесь с ответом, — остановил меня мужчина, в два шага преодолев разделявшее нас расстояние, нависнув над столом, и пылко заговорил. «Я знаю, что вы не свободны, но можно оставить ходатайство, и вас разведут без вашего присутствия. Я знаю, я уверен, что семья Доуман вас не отпустит, и предлагаю вам свою помощь. В Костелью я уезжаю через месяц. Необходимо уладить все вопросы. У вас есть время подумать. Мадам Делия, я буду вам хорошим мужем». «Мсье Николас, почему я? Только не уверяйте в своей любви ко мне» с грустной улыбкой проговорила, пытливо всматриваясь в мужчину. «В Вердании полно девушек, которые от вас без ума, но вы упорно добиваетесь моего расположения, хотя я была с вами изначально откровенна. Вы другая, мадам Делия. Да, в Вердании хватает дам, готовых бросить все и отправиться со мной, но они не вы». А мне давно пора обзавестись семьей, но я не хочу связывать себя с этими восторженными глупышками. Мне нужен партнер, умный, красивый, верный и честный. Все это я вижу в вас. А любовь, мадам Делия, это всего лишь выдумки влюбленных девиц, и вы это знаете. По крайней мере, честно, с горькой усмешкой проговорила, поднимаясь из-за стола, и, выдержав небольшую паузу, продолжила. — Мсье Николас, я подумаю над вашим предложением. — Буду с нетерпением ждать, — промолвил мужчина, растянув губы в потрясающе соблазнительной улыбке.